Часть третья. Сокровище мадам Петуховой. Глава тридцать Волшебная ночь на Волге. Влево от пассажирских добаркадров Волжского государственного речного пароходства под надписью «Чаль за кольца, решетку береги, стены не касайся» стоял великий комбинатор со своим другом и ближайшим помощником — кисой Воробьяниновым. Над пристанями хлопали флаги. Дым, курчавый, как цветная капуста, валил из пароходных труб. Шла погрузка парохода «Антон Рубинштейн», стоявшего у дебаркадера номер два. Грузчики вонзали железные когти в тюки хлопка, на пристани выстроились в коре чугунные горшки, Лежали мокросоленые кожи, бунты-проволоки, ящики с листовым стеклом, клубки сноповязального шпагата, жернова, двухцветные костистые сельскохозяйственные машины, деревянные вилы, обшитые дерюгой корзинки с молодой черешней и сельдиные бочки. Скрябина не было. Это очень беспокоило иполита Матвеевича. «Что вы переживаете?» — спросил Остап. «Вообразите, что Скрябин здесь. Ну как вы на него попадете? Если бы у вас даже были деньги на покупку билета, то и тогда бы ничего не вышло. Пароход этот пассажиров не берет». Остап еще в поезде успел побеседовать с зав. гидропрессом монтером Мечниковым и узнал от него все. Пароход «Скрябин», заарендованный Наркомфином, должен был совершать рейс от Нижнего до Царицына, останавливаясь у каждой пристани и производя тираж выигрышного займа. Для этого из Москвы выехало целое учреждение. Тиражная комиссия, канцелярия, духовой оркестр, кинооператор, корреспонденты центральных газет и театр «Колумба».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 Поэтому весь аппарат, прибывший из Москвы, в ожидании погрузки устроил бивак на пристани. Нежные создания с чемоданчиками и портпледами сидели на бунтах проволоки, сторожа свои ундервуды и с опасением поглядывали на крючников. На жернове примостился гражданин с фиолетовой эспаньолкой. На коленях у него лежала стопка эмалированных дощечек. На верхней из них Любопытный мог бы прочесть «Отдел взаимных расчетов». Письменные столы на тумбах и другие столы, более скромные, стояли друг на друге. У запечатанного несгораемого шкафа прогуливался часовой. Представитель станка, персидский, смотрел в цейсовский бинокль с восьмикратным увеличением на территорию ярмарки. Разворачиваясь против течения, подходил пароход Скрябин. На бортах своих он нес фанерные щиты с радужными изображениями гигантских облигаций. Пароход заревел, подражая крику мамонта, а может быть и другого животного, заменявшего в доисторические времена пароходную сирену. Финансово-театральный бивак оживился. По городским спускам бежали тиражные служащие. В облаке пыли катился к пароходу толстенький платон-плащук. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и залкинд выбежали из трактира плот. Над несгораемой кассой уже трудились крючники. Инструктор акробатики Жоржетта Тираспольских гимнастическим шагом взбежала по сходним. Симбиевич Синдиевич в заботах о вещественном оформлении Простирал руки то к кремлевским высотам, то к капитану, стоявшему на мостике. Кинооператор пронес свой аппарат высоко над головами толпы и еще на ходу требовал отвода четырехместной каюты для устройства в ней лаборатории. В общей свалке Иполит Матвеевич пробрался к стульям, и, будучи вне себя, поволок был один стул в сторонку. — Бросьте стул! — завопил Бендер. — Вы что, с ума спятили? Один стул возьмем, а остальные пропадут для нас навсегда. Подумали бы лучше о том, как попасть на пароход. По добаркадеру прошли музыканты, опоясанные медными трубами. Они с отвращением смотрели на саксофоны, флексотоны, пивные бутылки и кружки эсмарха, которыми было вооружено звуковое оформление. Тиражные колеса были привезены на фордовском фургончике. Это была сложная конструкция, составленная из шести вращающихся цилиндров, сверкающая медью и стеклом. Установка ее на нижней палубе заняла много времени. Топот и перебранка продолжались до позднего вечера. В тиражном зале устраивали эстраду, приколачивали к стенам плакаты и лозунги, расставляли деревянные скамьи для посетителей и сращивали электропровода с тиражными колесами. Письменные столы разместили на корме, а из каюты машинисток в перемешку со смехом слышалось цоканье пишущих машинок. Бледный человек с фиолетовой эспаньолкой ходил по всему пароходу и навешивал на соответствующие двери свои эмалированные таблицы, отдел взаимных расчетов, личный стол, общая канцелярия, машинное отделение. К большим табличкам человек со спаньолкой присобачивал таблички поменьше. Без дела не входить. Приема нет. Посторонним лицам вход воспрещается. Все справки в регистратуре. Салон первого класса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 Может, мы тоже хотим иметь в поездке своих жен? С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор. Новый взрыв кликов достиг ушей концессионеров. — Почему же вы мне раньше не сказали? — кричал член комиссии. — Откуда я мог знать, что он заболеет? — Это черт знает что. Тогда поезжайте в Рабис и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника. Куда же я поеду? Сейчас шесть часов. Рабис давно закрыт, да и пароход через полчаса уходит. Тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, извольте отдуваться, как хотите. Остап уже бежал по сходним, расталкивая локтями крючников, барышень и просто любопытных. При входе его задержали. «Пропуск. — Пропуск! — Товарищ! — заорал Бендер. — Вы, вы, толстенький, которому художник нужен! Через пять минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького, заведующего хозяйством плавучего тиража, и договаривался об условиях работы. — Значит, товарищ! — говорил толстячок.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 Мне приходилось выполнять такую работу. И вы можете сейчас же ехать с нами. Это будет трудновато, но я постараюсь. Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, Толстяк смотрел на нового художника лучезарным взглядом. — Ваши условия? — спросила Остап дерзко. — Имейте в виду, я не похоронная контора. «Условия сдельные, по расценкам Рабиса...» Остап поморщился, что стоило ему большого труда. «Но, кроме того, еще бесплатный стол», — поспешно добавил толстунчик, «и отдельная каюта». «Ну, ладно», — сказал Остап со вздохом. «Соглашаюсь. Но со мною еще мальчик, ассистент». «Насчет мальчика вот не знаю. На мальчика кредита не отпущено». На свой счет, пожалуйста, пусть живет в вашей каюте. Ну, пускай, по-вашему, мальчишка у меня шустрый, привык к спартанской обстановке. Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика, положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Он чувствовал немалое удовлетворение при прикосновении к ключу. Это было первый раз в его бурной жизни.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 и всем этим вносило смущение в ряды почтенных деятелей тиражного предприятия. Пароход дал второй гудок. От страшных звуков сдвинулись облака. Солнце побагровело и свалилось за горизонт. В верхнем городе зажглись лампы и фонари. С рынка в Почаевском овраге донеслись хрипы граммофонов, состязавшихся перед последними покупателями. Оглушенный и одинокий, Иполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Ляск лебедки губил все остальные звуки. Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Иполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его. Что же вы стоите, как засватанный? Я думал, что вы уже давно на пароходе. Сейчас сходни снимают. Бегите скорей, пропустите этого гражданина, вот пропуск!» Полит Матвеевич, почти плача, взбежал на пароход. «Вот это ваш мальчик?» — спросил завхоз подозрительно. «Мальчик?» — сказал Остап. «Разве плох?» «Кто скажет, что эта девочка...» Пусть первый бросит в меня камень. Толстяк угрюмо отошел. — Ну, киса, — заметил Остап, — придется с утра сесть за работу. Надеюсь, что вы сможете разводить краски. А потом вот что. Я художник. Окончил в Хутемас. А вы мой помощник. Если вы думаете, что это не так, то скорее бегите назад, на берег. Черно-зеленая пена вырвалась из-под кормы. Пароход дрогнул, всплеснули медные тарелки, флейты, корнеты, тромбоны, басы затрубили чудный марш, и город, поворачиваясь и балансируя, перекочевал на левый берег. Продолжая дрожать, пароход стал по течению и быстро побежал в темноту. Позади качались звезды, лампы и портовые разноцветные знаки. Через минуту пароход отошел настолько, что городские огни стали казаться застывшим на месте ракетным порошком. Еще слышался ропот работающих ундервудов, а природа и Волга брали свое. Нега охватило всех плывущих на пароходе скрябин. Члены тиражной комиссии томно прихлебывали чай. На первом заседании мисткома, происходившем на носу, Царила нежность. Так шумно дышал теплый вечер. Так мягко полоскалась у бортов водичка. Так быстро пролетали по бокам парохода темные очертания берегов, что председатель месткома, человек вполне положительный, открывший рот для произнесения речи об условиях труда в необычной обстановке, неожиданно для всех и для самого себя запел. «Пароход по Волге плавал, Волга-матушка-река!» Остальные суровые участники заседания пророкотали припев «Сирень цветет!». Резолюция по докладу председателя месткома так и не была написана. Раздавались звуки пианино. Заведующий музыкальным сопровождением Х. Иванов извлекал из инструмента самые лирические ноты. виртуоз балалаечник плелся за мурочкой и, не находя собственных слов для выражения любви, бормотал слова романса: "Не уходи, твои лапзанья жгучи, я лаской страстную еще не утомлен, в ущельях гор не просыпались тучи, звездой жемчужной Не гаснул небосклон! Симбиевич Синдиевич, уцепившись за поручни, созерцал небесную бездну. По сравнению с ней, вещественное оформление женитьбы казалось ему возмутительным свинством. Он с годливостью посмотрел на свои руки, принимавшие ярое участие в вещественном оформлении классической комедии. В момент наивысшего томления расположившиеся на корме Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и залкинд ударили в свои аптекарские и пивные принадлежности. Они репетировали. Мираж рассеялся сразу. Агафья Тихоновна зевнула и, не обращая внимания на виртуоза вздыхателя, пошла спать. В душах месткомовцев Снова зазвучал ген договор, и они взялись за резолюцию. Симбиевич Синдиевич после зрелого размышления пришел к тому выводу, что оформление женитьбы не так уж плохо. Раздраженный голос из темноты звал Жоржетту Тераспольских на совещание к режиссеру. В деревнях лаяли собаки. Стало свежо. В каюте первого класса, Остап, лежа на кожаном диване и задумчиво глядя на пробочный пояс, обтянутый зеленой парусиной, допрашивал Ипполита Матвеевича. — Вы умеете рисовать? — Очень жаль. Я, к сожалению, тоже не умею. Он подумал и продолжал. — А буквы вы умеете? — Тоже не умеете. — Совсем нехорошо. Ведь мы-то художники. Ну, дня два можно будет мотать, а потом выкинут. За эти два дня мы должны успеть сделать все, что нам нужно. Положение несколько затруднилось. Я узнал, что стулья находятся в каюте режиссера, но и это, в конце концов, не страшно. Важно то, что мы на пароходе. Пока нас не выкинули... Все стулья должны быть осмотрены. Сегодня уже поздно. Режиссер спит в своей каюте.